Дмитрий Коровников. Адмирал империи, 28. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия – двойная звездная система HD-21195, созвездие Эридан. Национальное название – екатеринославская Нынешний статус – спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика, Османская империя. Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 190 световых лет. Точка пространства — сектор межзвездного перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора «Геката». Дата — 10 марта 2215 года. Адмиралы Первого ударного космического флота АСР собрались на совещание в главном конференц-зале флагманского линкора «Геката» сразу после того, как все пять его дивизий в течение примерно 12 часов переправились через новый портал из системы Таврида в систему Екатеринославская. Просторный конференц-зал с серыми металлическими стенами был сейчас ярко освещен. В его центре располагался массивный овальный стол из черного пластика со встроенными голографическими проекторами и терминалами связи. Вокруг стола на удобных креслах расположились адмиралы флотов в своей стандартной синей форме с серебряными погонами. Несмотря на недавнюю победу, Их лица были сосредоточены и собраны, все понимали чрезвычайную важность момента. На переборках висели большие экраны, транслирующие обстановку вокруг корабля и показывающие текущее положение противоборствующих сил в секторе. Эти самые никому доселе неизвестные передвижные врата, созданные Американской Сенатской Республикой, явились ключом не только к сегодняшней триумфальной победе наших противников. эскадру Конора Дэвиса, над соединениями Адмирала Десса, и кораблями самого императора, но и отвечали на давно мучивший всех вопрос, как Дэвису и его армаде удалось так молниеносно всего за несколько стандартных суток добраться до системы Сураж, где он последний раз достоверно находился со всем своим космофлотом до Тавриды, ошеломив нас стремительным переходом. Дьявольские мобильные врата также объясняли, каким образом перед началом прямой агрессии против Российской империи этому американскому адмиралу удалось буквально за пару дней скрытно перебросить к нашим пограничным звездным системам флоты вторжения, подставив ступор наших военных и ставку Верховного Главнокомандующего, не ожидавших столь стремительной переброски огромного количества боевых кораблей и судов поддержки через десятки систем к нашим рубежам. Хотя лично для меня, контр-адмирала Александра Василькова, как и для нескольких человек из высшего военно-политического руководства империи, Технология почти мгновенного перемещения через гиперпространство при помощи компактных мобильных порталов не являлась чем-то совсем уж неслыханным и фантастическим. Я на собственном опыте еще несколько лет тому назад столкнулся с применением подобной технологии, когда мы на моем крейсере «Одинокие» гнались за взбунтовавшимся линкором Немезида, на котором в тот момент находился захваченный мятежниками наш незабвенный государь-император. Тогда Немезида неожиданно исчезла с моих радаров, самостоятельно уйдя в пространство, прямо из гуще боя через некий малый портал, сгенерированный ее собственными силовыми установками прямо по ходу движения. То невероятное событие крайне меня удивило и заставило усомниться в незыблемых, как казалось, законах физики. Я долго не мог поверить, что одному кораблю под силу создавать персональную пространственную червоточину для прыжков между системами. Однако неоспоримый факт остался фактом. Какие-то умники из секретных лабораторий сумели таки совершить технологический прорыв в этой области. Позже детали инцидента с Немезитой были строго засекречены нашей службой безопасности, не желавшей сеять панику в народе и флоте слухами о появлении у противника столь грозного оружия. Существование компактных мобильных генераторов-переходов все это время тщательно скрывалось от общественности. В штабе флота и адмиралтейсты сошлись во мнении, что за этой революционной разработкой стоит АСР, и сейчас, после столь открытой массированной демонстрации ими передвижных фрат, можно было с полной уверенностью говорить, что именно Американская Сенатская Республика первая освоила эту технологию и развернула ее в боевых условиях. Единственным существенным отличием сейчас от того, что лично мне довелось наблюдать прибег бегстве Энемезидой, Были поистине грандиозные масштабы применения новых американских фрат. Сегодня в систему Екатеринославская, буквально на глазах ошеломленных экипажей наших кораблей, одномоментно вошли почти 50 вражеских вымпелов. Но вряд ли у каждого из них имелся собственный генератор для персонального прыжка, аналогичный стоявшему на Немезите. Ведь, во-первых, мы бы наверняка обнаружили их на захваченных в бою трофейных кораблях противника. А во-вторых, Подобные объемные генераторные установки были попросту невозможно разместить, например, на сравнительно небольших крейсерах, фрегатах или тем более эсминцах врага, не говоря уже о транспортах снабжения. Масштабы не те. По всей видимости, хитроумный адмирал Дэвис, специально для осуществления массированного входа целой эскадры в захватываемую систему, предварительно развернул на соседней Тавриде некие передвижные врата состоящий из четырех крупных транспортов, наспех переделанных из стандартных танкеров-топливозаправщиков. Эти транспорты в нужный момент по его команде выдвигались в заранее намеченные координаты, выстраивались там ромбовидным порядком на удалении в несколько десятках километров друг от друга и синхронно включали свои сверхмощные внешние генераторы в течение нескольких минут, разворачивая между собой колоссальный по площади стабильный портал. И уже через этот рукотворный портал в соседнюю звездную систему беспрепятственно и практически мгновенно проникало любое количество кораблей АСР, хоть целый космофлот. Впрочем, насчет космофлота — это лишь мои догадки. Пока в Екатеринославскую за один раз вошло полсотни вымпелов. Кажется, после появления на вооружении у наших заклятых врагов подобного поистине революционного изобретения — Стратегическая важность и незыблемость стационарных подпространственных переходов, расположенных в строго определенных точках систем и ранее полностью контролировавших межзвездные перемещения флотов и торговые пути, начинала уже как-то стремительно преуменьшаться и отходить на второй план. Эта тревожная мысль не давала мне покоя. Необходимо было срочно выработать адекватные меры противодействия и изменить привычную парадигму ведения войны в космосе иначе преимущество АСР вскоре могло стать подавляющим и для нас критическим. «Вот наши основные задачи и цели сегодняшней операции, джентльмены», произнес командующий Дэвис, воинственно посмотрев на присутствующих на совещании адмиралов и указывая рукой на тактическую карту. Его пронзительный взгляд остановился на каждом из офицеров, словно пытаясь проникнуть в их мысли и оценить готовность следовать его приказам. Имперские адмиралы, похоже, были шокированы нашим появлением из нового портала. Чревоточина, созданная нашими передовыми технологиями, позволила застать русских врасплох. С одной стороны, это позволило нам без потерь проникнуть в Екатеринаславскую. С другой, чертовы раски все же сумели на удивление быстро сориентироваться в критической ситуации и организованно отступить из сектора сражения, прежде чем мы успели полностью развернуть наши боевые порядки, и окружить их. Я вынужден признать, что русские адмиралы продолжают неприятно удивлять меня все больше и больше по ходу этой войны. О легендарной стойкости и боевом духе экипажей их кораблей мы прекрасно знали и раньше. Но вот стремительная реакция и тактическая гибкость их военачальников, признаюсь честно, меня сильно и неприятно поразила. Объемная голографическая проекция, парящая над столом, наглядно отображала оперативную обстановку в системе. Ярко-голубыми отметками на ней были представлены корабли и соединения АСР, только что ворвавшиеся через новый портал, обозначенный светящимся кольцом, а также продолжающие входить в систему через стационарные врата. Аллыми треугольниками мерцали стремительно отступающие имперские дредноуты командующего поля Одесса и самого императора Константина. Также на тактической карте были обозначены все 19 планет, вращающиеся вокруг двух звезд, а также ключевые объекты и их окружавшей. Проекция позволяла в деталях проследить вектора движения и взаимное расположение всех участников намечающегося противостояния. Сидевшие за столом вице-адмиралы Элизабет Уоррен, командующая четвертым вспомогательным, и Нейтан Джонс, командующий шестым ударным космофлотом, а также четверо дивизионных контр первого ударного, слушая Дэвиса, переглянулись между собой и молча закивали, соглашаясь с его словами. Высокая статная блондинка Элизабет в безукоризненно сидящем мундире была, как всегда, абсолютно спокойна и полностью сосредоточена на анализе оперативных данных. За стальную выдержку, острый ум и несгибаемую волю Дэвис ценил ее едва ли не выше всех остальных своих подчиненных, передав имена Уоррен командования одним из своих космофлотов. В отличие от невозмутимой Элизабет, вице-адмирал Джонс-старший, единственный, чьи корабли всерьез пострадали в этой скоротечной битве, казался сильно недовольным. Джонс все это время нервно пыхтел, сопел и морщил лоб, решая про себя, стоит ли ему высказать претензии мяснику Дэвису, или благоразумнее будет промолчать. Эскадра адмирала Кардели которую Нейт вынужденно послал в в качестве амангарда вторжения, в результате ожесточенной схватки с превосходящими силами русских практически полностью перестала существовать. Немногие уцелевшие корабли в данный момент полностью лишились боеспособности, и теперь их надо было срочно восстанавливать. К величайшему сожалению и досаде Джонса, сам Фрэнк Карделли, его давний недоброжелатель и соперник, каким-то невероятным чудом сумел спастись из этого пылающего пекла, чем еще больше расстроил и взбесил командующего шестым ударным. Ведь он хотел коварно воспользоваться представившимся случаем и, прекрасно понимая, что возглавить явно обреченный авангард вторжения было равносильно смертному приговору, втайне желал таким образом раз и навсегда свести давние счеты со своим строптивым подчиненным. Однако не вышло. Хитрый и удачливый Лис Кордели снова выбрался сухим из воды. «Ладно, ничего. Позже я с ним обязательно разделаюсь», — мрачно решил про себя Нейт, продолжая из подлобья сверлить колючим взглядом невозмутимого Конора Дэвиса. «И с тобой, чертов мясник, я тоже рано или поздно поквитаюсь. Всех тех унижений, что ты заставил меня пережить перед другими адмиралами, я не забуду и не прощу». В глазах Нейтана вспыхнула неприкрытая ярость пополам с бессильной завистью к славе Дэвиса. Все его нутро клокотало от застарелой обиды и жажды мести этому гиганту, который смел открыто унизить его в присутствии других командующих и офицеров, ставить под сомнение его решение. О, Нейт действительно возненавидел Дэвиса. Впрочем, все мы знаем, что Джон Старший был очень злопамятным человеком. И сейчас, забывшись, едва сдерживался, чтоб не наброситься на Дэвиса с проклятиями. Но осторожно командующий шестым космофлотом, все-таки понимал, что пока не время. Нужно затаиться и выждать подходящий момент. Именно в этом мгновении взгляд вице-адмирала Джонса внезапно пересекся с остальным взглядом черных, словно космическая бездна глаз Дэвиса, который будто играющий проник в самые сокровенные его мысли и намерения. Но это в одночасье застыл, как кролик перед удавом, мгновенно растеряв весь свой воинственный пыл. Он лишь затравленно моргал, не смея больше поднять глаза на грозного главкома. Шваленая ярость Джонса растаяла, как дым под этим пронзительным, будто все понимающим узором. Довес неспеша обвел глазами прикипших адмиралов, убеждаясь, что все его слушают и слышат, и, выдержав небольшую паузу, невозмутимо продолжил. Итак, леди и джентльмены, последние боеспособные русские дредноуты в данный момент поспешно уходят к Никополю-4, центральной планете системы. К ней же, по данным наших сканеров дальнего обнаружения, направляются и несколько походных колонн из поврежденных в прежних боях вражеских кораблей. Противник явно намерен закрепиться и собрать уцелевшие силы вокруг этой ключевой точки пространства. Они отступают вглубь Екатеринаславской. «Сколько их там, сэр?» Элизабет Уоррен посмотрела на своего командующего. Ее голубые глаза сверкнули неподдельным интересом. Она подалась вперед, опираясь локтями о стол, всем своим видом демонстрируя готовность к глубокому анализу ситуации. Довес на мгновение задумался, мысленно прокручивая в голове последние разведданные и оперативные сводки. Его лицо приобрело сосредоточенное выражение, характерное для человека — тщательно взвешивающего каждое слово перед ответом. «С учетом действующей эскадры адмирала Десса и личных гвардейских дредноутов императора Константина, которые, по нашим расчетам, доберутся до Никополя примерно через 18-20 стандартных часов, на орбите центральной планеты у русских в общей сложности будет под рукой около полутора ста кораблей», ответил наконец Конор Дэвис, слегка нахмурившись. «Это если считать всех вместе» и полностью боеспособные единицы, и те, что уже свезены на местные орбитальные доки для срочного ремонта и восстановления. Должен отметить, что последних там подавляющее большинство, примерно около сотни, если не больше. Элизабет Уоррен внимательно выслушала командующего, быстро анализируя полученную информацию. В своей голове вице-адмирал уже прикидывала возможные варианты развития событий, и потенциальные стратегии действий для нее самой. Тогда в чем же заключается проблема, сэр? Она слегка пожала плечами, демонстрируя некоторое недоумение. Если я правильно понимаю ситуацию, нам следует незамедлительно двигаться следом за отступающим противником и, воспользовавшись преимуществом внезапности, на хвосте эскадры царя Константина стремительным ударом захватить эту «прошу прощения за выражение» жалкую, иссушенную двумя светилами планетку. А затем, развивая успех, установить полный контроль над всей звездной системой. Судя по приведенным вами цифрам, Раски просто физически не смогут ничего существенного нам противопоставить в этом случае. Ведь только в нашем первом ударном космофлоте сейчас в строю более двухсот полностью боеготовых фампелов. Плюс наши с вице-адмиралом Джонсом соединение. Насколько я могу судить? Такого количества боевых единиц с Филифой хватит на то, чтобы окончательно добить деморализованные русские силы и завершить операцию триумфальной победой. Элизабет говорила уверенно, четко аргументируя свою позицию. Ее глаза загорелись азартом при мысли о возможности нанести сокрушительный удар по противнику и отличиться хотя бы здесь, в Однако Дэвис, внимательно выслушав предложение Уоррен, Медленно отрицательно покачал головой. Его лицо приобрело задумчивое выражение, словно он мысленно просчитывал всевозможные варианты развития событий. «К сожалению, не все так просто, как кажется на первый взгляд вице-адмирал», — произнес он наконец, обводя взглядом помимо Элизабет всех присутствующих. «Я прекрасно понимаю ваш боевой настрой, и, поверьте, сам бы с удовольствием немедленно ринулся в атаку». Однако есть ряд существенных факторов, которые мы обязаны учитывать. Во-первых, и это крайне важно, противникам на четыре 4 за последнее время создана поистине мощнейшая система планетарной обороны. Ее основу составляет целый комплекс модифицированных орбитальных промышленных модулей. Дэвис сделал короткую паузу, чтобы его слова лучше отложились в сознании слушателей, затем продолжил. Эти самые модульные комплексы русские инженеры весьма изобретательно переоборудовали в своеобразные оборонительные кольца, опоясывающие на данный момент всю планету. Надо отдать им должное. Работали они быстро и эффективно. Пока мы, а точнее вы, уважаемые коллеги, тут он кивнул в сторону Джонса и Уоррен, занимались изматывающими боями с северным и черноморским космофлотами противника в системах Бесарабия и Таврида, Имперские конструкторы не теряли времени даром. Они сумели разместить на этих орбитальных кольцах внушительное количество мощных стационарных орудий, а также интегрировали в оборонительную систему множество палубных импульсных пушек, которые предусмотрительно демонтировали с поврежденных в прежних сражениях кораблей. Закончив свою речь, Дэвис сделал широкий жест рукой, словно дирижер, готовящийся начать исполнение сложной симфонии. В ту же секунду в центре конференц-зала, прямо над столом, возникла детализированная голографическая проекция планеты никопаль 4 и окружающего ее космического пространства. Изображение поражало своей реалистичностью и точностью. В центре парила величественная сфера планеты желто-красного цвета, очерченная широкими полосами атмосферных вихрей. Вокруг планеты, словно искусственные кольца Сатурна, располагались три концентрических орбитальных пояса, состоящих из тысяч соединенных между собой модулей. Каждый модуль представлял собой массивную конструкцию неправильной формы, утыканную многочисленными антеннами, сенсорами и, что самое важное, орудийными башнями. Эти импровизированные боевые платформы были соединены между собой мощными силовыми кабелями и коммуникационными мостами, образуя единую сеть планетарной обороны. На поверхности многих модулей можно было разглядеть отчетливые следы спешных модификаций, свежие сварные швы, наспех приваренные бронеплиты и установленные дополнительные орудия. Некоторые секции явно были собраны из частей поврежденных ранее космических кораблей, что придавало всей конструкции несколько хаотичный, но оттого не менее грозный вид. Между орбитальными кольцами сновали многочисленные мелкие объекты, ремонтные дроны, челноки снабжения и патрульные истребители. Их движение создавало впечатление кипучей деятельности, словно гигантский улей, готовящийся к отражению нападения. На дальних подступах к планете виднелись россыпи зеленых точек, символическое обозначение приближающихся имперских кораблей адмирала Десса и императора Константина. Их строй выглядел потрепанным, но все еще грозным. Голографическая проекция передавала не только визуальную, но и тактическую информацию. Вокруг ключевых объектов мерцали полупрозрачные сферы, обозначающие зоны поражения различных систем вооружения. Пересекающиеся поля огня образовывали сложную трехмерную сеть, наглядно демонстрируя, насколько плотной и эшелонированной была оборона Никополя-4. Американские адмиралы чесали затылки, и изучали эту впечатляющую картину. Даже видавшие виды космические волки они не могли сдержать восхищенных возгласов, оценивая масштаб и сложность оборонительных сооружений противника. Дэвис удержал драматическую паузу, позволяя присутствующим в полной мере осознать серьезные ситуации. Затем продолжил свой доклад, указывая на отдельные элементы голограммы. Как вы можете видеть, леди и джентльмены, Задача предстоит нам не из легких. Русские превратили мирный до этого Никополь-4 в настоящую твердыню. Каждая из этих орбитальных колец — это по сути и по характеристикам одна космическая крепость, способная выдержать серьезный обстрел и нанести значительный урон атакующим кораблям. А их там три. И все они объединены в единую систему, координирующую огонь. Прорыв через такую оборону потребует значительных усилий, и, вероятно, повлечет за собой серьезные потери с нашей стороны. Адмиралы первого космофлота, в отличие от Уоррен Джонса, вальяжно развалились в креслах с видом превосходства над двумя командующими неудачниками. Их позы и выражения лиц явно демонстрировали чувство некой избранности, присущей офицерам главного ударного соединения АСР. Это негласная иерархия флотов где Первый космофлот традиционно считался сливками военно-космических сил, была давней и болезненной темой для командиров других соединений. Контр-адмирал Ди Сена, командующий дивизией Джерси Блюз, особенно выделялся своей надменной осанкой. Он то и дело бросал снисходительные взгляды в сторону Элизабет Уоррен и Нейтана Джонса, словно намекая на их второсортность по сравнению с элитой Первого космофлота. Остальные комдивы Первого ударного — тоже не отставали, демонстрируя своим видом, что именно они – истинная ударная сила АСР, а остальные так – вспомогательные подразделения, не больше. Это извечное противостояние между различными флотскими подразделениями АСР было притчей в Офицеры Первого космофлота искренне считали, что именно на их плечах держится вся мощь республики, в то время как прочие флоты лишь путаются под ногами, Подобные отношения часто приводило к трюниям и конфликтам, особенно в совместных операциях. Впрочем, по небольшой войне между четвертым и шестым космофлотами мы уже об этом прекрасно знаем. Ну и, конечно же, не забывайте о Севастополе, крепости, которую русским удалось вытащить из Тавриды, и которая также в ближайшее время, хоть по нашим разведданным и находится пока на пути к центральной планете, но совсем скоро с одной из групп идущих на ремонт кораблей, прибудет на орбиту и своим присутствием серьезно усилит оборону противника. Между тем продолжал говорить Дэвис, игнорируя невербальные баталии своих подчиненных между собой. В итоге мы получаем серьезную занозу в заднице в виде раски на орбите столичной планеты. И поверьте мне, господа, эта заноза может оказаться куда болезненнее, чем кажется на первый взгляд. Севастополь — это не просто крепость. Это символ стойкости русских. Их непоколебимый дух, воплощенный в металле и энергетических щитах. Его присутствие на орбите Никополя-4 может многократно усилить боевой дух защитников планеты. — Не понимаю, к чему вы клоните, сэр? — задал вопрос контр-адмирал В его голосе сквозило едва уловимое раздражение, словно сама необходимость задавать уточняющие вопросы казалась ему ниже своего достоинства. — К тому, что в данный момент... «Мы не пойдем к Никополю-4, как бы вам этого не хотелось, адмирал», — внимательно посмотрел на своего комдива Коннор Дэвис, оценивающим взглядом из-под бровей. В его глазах считался вызов, словно он ожидал и даже желал услышать возражения. «Но это крайне неразумно», — отмахнулся контр-адмирал, переглянувшись со своими товарищами и видя в их глазах поддержку. «Сейчас раски ослаблены и дезорганизованы». Самое время сесть им на хвост и разогнать всю эту шайку у центральной планеты, не дав им прийти в себя. Каждый час промедления играет им на руку, позволяя укрепить оборону и перегруппироваться. Неужели мы упустим такой шанс нанести решающий удар? Пока Дисенна излагал свою позицию, Элизабет Уоррен и Нейтан Джонс обменялись удивленными взглядами. Они были поражены тем, как вальяжно и почти дерзко Дисенна разговаривает сейчас с Дэвисом, словно не опасаясь возможных последствий. Уоррен слегка приподняла бровь, безмолвно выражая свое изумление о такой смелости. Джонс же вздохнул и едва заметно покачал головой, явно считая поведение Дисенны неразумным и даже опасным. Остальные командиры тоже заметно напряглись, Ожидая реакции Конора Дэвиса на столь явный вызов его авторитету, в воздухе повисла почти осязаемая напряженность. «Ты хочешь поспорить со мной, городцо? Командующий посмотрел на своего адмирала так хмуро, что десанно-машинально выпрямился в кресле, ловя на себе суровый взгляд мясника и прекрасно зная этот взгляд. Взгляд, который заставлял даже самых отъявленных храбрецов чувствовать себя неуютно. «Нет, сэр», — ответил Дисенна, мгновенно растеряв свою прежнюю уверенность. Его голос заметно дрогнул, а глаза заморгали, как у нашкодившего школьника. «Правильно», — кивнул Дэвис. В его голосе звучала сталь, не оставляющая места для дальнейших возражений. «Потому как на споры не остается времени, ибо твоя дивизия через стандартный час начинает движение к совершенно другой планете» по счастливой случайности, находящейся совсем недалеко от нас. И поверь мне, Городцо, эта миссия не менее важна, чем лобовая атака на Никополь-4. Иногда путь к победе лежит через неожиданные повороты. С этими словами командующий взмахом руки поменял изображение на тактической карте. Перед глазами присутствующих возникла голографическая проекция Никополя-9. В отличие от грозного вида столичной планеты, Этот мир казался почти беззащитным. Никополь-9 представляла собой небольшую планету, покрытую льдами и чем-то напоминающую недавно захваченный Херсонес. На ее поверхности виднелись редкие очаги цивилизации, несколько городов полисов и множество разбросанных по планете промышленных комплексов. Но главное, что привлекало внимание присутствующих, это огромные резервуары, разбросанные по всей планете. Эти хранилища «Интария» — жизненно важного топлива для космических кораблей — светились на карте яркими, влекущими точками, словно драгоценные камни. Оборона планеты при этом выглядела удручающе слабой. Несколько орбитальных станций и горстка патрульных истребителей — вот и все, что защищало этот богатый ресурсовый мир. Было очевидно, что русские изначально не ожидали удара на Екатеринославскую — отчего практически все планеты системы, за исключением Никополя-4, выглядели мирными и беззащитными. «Ты направишься именно сюда, Дисанна», — произнес Дэвис, указывая на Никополь-9. «И поверь Горацию, эта миссия может оказаться ключом к нашей победе во всей компании. Ведь для того, чтобы победить десса и императора Константина после всех этих прыжков через подпространство, нашим флотам необходим этот чертов энтари